Пираты Тернбакла побросались в воду и поплыли к берегу. Сам он, охватив голову руками, так и остался в шлюпке. Кирби и Салли запрыгали от радости, когда газ, чуть дыша, опустился на скамью. — на газ! — воскликнул Кирби. — Нам повезло, — ответил тот, переводя дух. — Но куда попадет корабль? — Держу пари. После такого фейерверка он не вернется в наше время. Полчаса спустя закованный в кандалы Тернбакл дожидался отправки в будущее, а его люди, заискивающие, поглядывали на пиратов Салли, которые отдавали должные остаткам рома с испанского галеона. Салли же, открыв от изумления рот, наблюдала, как Кирби отвинтил каблук, и на крошечном экране вмонтированного в нем темпорального приема передатчика появилась бородатая физиономия командора Шеффилда. Кирби коротко доложил обстановку. — Хорошо, — кивнул командор, — мы попробуем найти корабль с помощью наших детекторов и... Но тут он заметил Салли, выглядывающую из-за плеча Зейна, и, нахмурившись, замолчал. Агент Кирби, разве вам не известно что вы не имеете права пользоваться специальным оборудованием в присутствии людей прошлого? — А, вы о ней, — Кирби улыбнулся. — Извините, командор, но я уверен, что она сохранит все в тайне. Как-никак я спас ей жизнь. Кирби запнулся, осознав, что допустил роковую ошибку. Взгляд Шеффилда помрачнел. Агент Кирби... Вы не хуже меня знаете, что действия сотрудников не должны служить причиной спасения или смерти людей прошлого. Надеюсь, вы сами исправите допущенную оплошность. Конец связи. Но я — командор. Изображение Шефилда исчезло с экрана. Кирби вздохнул и выключил приемы передачи. Он хорошо знал, что решение щекотливых проблем Шефилд предпочитал перекладывать на плечи подчиненных. — Это о чем он? — спросила Салли. Увы, он прав, — насупился Кирби. Спасая вашу жизнь, я нарушил устав службы. В вашем времени вы непременно должны умереть. Значит, остается только одно. Зейн, Кирби и Салли нетерпеливо кружили по холлу десятого этажа. Наконец открылись двери лаборатории, трансплантации, и на пороге появился газ Маккэби на этот раз в собственном теле. — О, боже, как хорошо вновь почувствовать себя человеком! — воскликнул он. Салли в сапогах попятилась назад. Это дьявольская магия. Нет-нет, попытался успокоить ее Кирби. Это не магия, Салли, а наука. Я в этом не уверен, подмигнул газ испуганной девушки. Не знаю, чего больше за этими дверьми. Он указал на лабораторию магии или науки. Раздался мелодичный звонок, и из кабинета лифта вышел Командор Шеффилд. А агенты Кирби и Макэби рад вас видеть. А это. Я полагаю, мисс в сапогах или мисс Хиггинс? Мисс Хиггинс потупилась Салли. Я понимаю, что принял неординарное решение, вмешался Кирби, но поскольку формально она перестала существовать в своем времени, мне не оставалось ничего другого, как перенести ее в наше. Слишком неординарная, — поправил командор, но в его суровом взгляде мелькнули веселые искорки. Однако, учитывая некоторые обстоятельства, я могу лишь одобрить ваши действия. — А где корабль Тернбакла? — спросил Гасс. — Вы нашли его? — Да и нет. Мы знаем, где он, но не можем добраться до его груза. — Как так? Машина времени Тернбакла не выдержала перегрузки и не смогла доставить корабль в заданную точку. В результате он оказался размазанным во времени. Как говорится, он находится одновременно в прошлом, настоящем и будущем, но не может материализоваться в реальном мире. То есть машина времени превратилась во временную бомбу, «Разорвавшую корабль на тысячи кусков?» — переспросил Гасс. «Совершенно верно», — кивнул Шефилд. «Ну, не смею вас больше задерживать. За успешное выполнение заданий вам полагается отпуск. Через две недели прошу явиться ко мне». «А вам, агент Маккеби», — командор с неодобрением оглядел ярко-желтый комбинезон и взъерошенные волосы Гасса, — «я бы советовал одеваться поскромнее и хотя бы изредка посещать парикмахерскую».